Глава одиннадцатая Лилиана, немедленно очнись. В голове каша с трудом разлепила веки и сонным взглядом вытаращилась на отца в ночной рубашке, поверх которой был накинут халат. Девушка с трудом села на смятую, всю еще теплую постель, зевнула и подтянулась. В руке был зажат желтый цветок. От былого сна не осталось ни следа. К счастью, отец ничего не заметил. Осмотрелась по сторонам. Она в своих покоях, напротив кровати по стойке смирно караулят Кристофер и джараф Кажется, они даже дыхание затаили. У отца пролегли тени под глазами, он явно не спал, каштановые волосы взерошены в разные стороны. А рядом стояла старуха, от вида которой принцесса подпрыгнула от страха и приложила руки к груди. Лилиана — это целительница Маджа. Принцесса ошарашенно посмотрела на старуху с изуродованным лицом, испечренным шрамами. Зрачков не было, только белки глаз. Седые взлохмаченные волосы торчали в разные стороны. Девушка взяла себя в руки. «Доброе утро, маджа. Приятно с вами?» «Как интересно!» Целительница уставилась на Лилиану своими жуткими глазами без белков. От ее взгляда хотелось сквозь землю провалиться. Голос у Маджа был звонкий, как колокольчик. «Что ты видишь, Маджа?» Король встревоженно переводил взгляд с дочери на старуху. «У нее есть лунный дар, как у твоей матери. Я это чувствую, но он заперт изнутри. Что это значит?» Одновременно спросили Дамиан и Лилиана. «Он запечатан, и у меня нет доступа к нему». Принцесса задумалась. Она ничего не знала об этом даре. Совсем ничего. Может, сейчас хоть что-то удастся узнать? В груди вспыхнула слабая надежда. Насколько он сильный. Он не развит и закрыт. Он создает какую-либо опасность. Кому? С вызовом посмотрела Маджа на короля Демиана. Он смотрел с нечитаемым выражением на лице королевству, людям, которые ее окружают. Маджа замолчала, словно о чем-то задумалась. — Нет, он никому не угрожает. — Постойте, но мне снова стали сниться сны, — вмешалась в разговор Лилиана. Маджа посмотрела на нее так, словно захотела ее придушить. Лилиана отползла назад к изголовью кровати. — Это побочный эффект зелья которое ты принимала, — полагаю, — сквозь зубы проговорила она. Старуха злилась, но только из-за чего? — Твой дар не развит, беспокоиться не о чем, ясно тебе? Лилиана закивала головой, опустила взгляд на длинные, грязные, изогнутые уродливые ногти и вздрогнула. Маджа стояла на месте. А потом произошло то, чего никто из присутствующих в покоях не ожидал. Она развернулась к королю и плюнула ему в лицо. Лилиана подскочила на месте, прикрыла ладонями рот, в них еще витал аромат молока и меда от цветка. Маджа улыбнулась нахальной улыбкой и продолжала испепелять взглядом короля стража взять ее, — обманчиво спокойным тоном произнес Демиан, утирая лицо рукавом халата. — Отведите ее в подземелье, на нижний этаж. Утром состоится публичная казнь, если раньше не подохнет. Не сводя карий глаз, сказал он. Лилиана открыла рот от ужаса. На нижний этаж Там же держат самых опасных преступников, а холод такой собачий, что до утра старуха вряд ли доживет. Перевела взгляд на целительницу, на лице не дрогнул ни единый мускул. Она что же, не боится казни? джараф и Кристофер с непроницаемыми масками на лицах встали по обе стороны от старухи, грубо взяли маджу за руки, и повели на выход. Она не сопротивлялась, повисла на крепких мужских руках, продолжая испепелять короля яростным взглядом. Лилиана хотела поговорить с отцом, уговорить его не казнить целительницу, но Дамиан развернулся и, не сказав ни слова, направился к двери. Девушка свернулась клубочком на постели и разжала руку но хотя бы она может какое-то время полежать на кровати без посторонних взглядов. Лепестки примялись и осыпались, но запах мёда и молока до сих пор витал в воздухе. Перед глазами до сих пор стояла Маджа. Лилиана и сама не заметила, как глаза сомкнулись, и она уснула.